Глава первая. Слишком шумный пир. Много лет назад замок Хиарот был веселым и многолюдным местом. Звался он сердцем ютландского края, и все местные жители не могли налюбоваться им. Высокая крыша его сияла, будто была сделана из чистого золота. Как высоки были его башни, какие яркие флаги развивались на них, и как много рыцарей собиралось под кровом гостеприимного короля Хродгара, Теперь-то имя его Пади истерлось из памяти, и даже старики не вспомнят, как славен был Хродгар. Он был самым храбрым воином ютландской земли и самым богатым. Он побеждал врага, из какой бы земли тот ни пришел, а все его рыцари были под стать ему, самых лучших воинов, собрал в своей дружине Хротгар. «Пусть я сам уже в зрелых годах, — сказал он, — зато каждый мой воин в бою стоит десятерых». Чтобы порадовать воинов, король Хротгар решил пристроить к своему замку огромный пиршественный зал, чтобы есть, пить и веселиться там со своей дружиной. Он не пожалел никаких богатств, чтобы устроить его. Все в нем было самым лучшим. На серебряных блюдах королевским гостям подавались лучшие яства, а в драгоценной кубке наливались лучшие вина. Лучшие певцы были приглашены с разных концов мира, чтобы прославить деяния воинов. И да будет так, потому что в этом зале собрались лучшие воины, каких только видела датская земля. Горделиво объявил король Хродгар, вставая во главе стола с кубком в руке. «Да начнется пир, и да не будет ему равных, и пусть Ютландия запомнит его навеки». Не знал король Хродгар, что его слова вскоре сбудутся. Люди навсегда запомнили тот пир. Но не роскошь его стола и не слава его воинов была тому причиной. Воины пели и пили, провозглашали здравицы, извинили кубками. И никто из собравшихся даже не догадывался, что их веселые песни разбудили жившего по соседству в холодных зыбучих песках чудовище Гренделя. Тварь эта была столь ужасна, что ни один художник не смог бы нарисовать его, даже если бы Грендель был прикован к скале цепями в руку толщиной. От страха кисть просто выпадала бы у него из дрожащих пальцев. Грендель был огромен, вдвое выше самого высокого человека, а зубов у него было столько, что если бы целый год ему вырывали по одному зубу, и тогда бы их осталась полная пасть. Когти на его передних лапах напоминали острые железные крючья, ими он запросто мог подцепить человека и в одно движение закинуть в рот. Поскольку Грендель жил среди песка, водорослей и вонючего ила, шкура у него стала твердой, как засохшая грязь. Сам он был черный, скользкий, и длинные пучки водорослей волочились за ним следом, когда он ночами ковылял по берегу в поисках добычи. Этот грендель терпеть не мог людей и старался держаться от них подальше, но той ночью их песни и веселье пробудили в нем лютую ярость. А когда Грендель впадал в ярость, ему срочно нужно было кого-нибудь съесть. Лучше всего, как раз того, кто его разозлил. Шум и песни в замке Хиарот уже много ночей подряд не давали ему спокойно выспаться. И вот той ночью терпение его иссякло. Грендель высунул зубастую башку из своей норы в зубучих песках, да как заревет. «Замолчите!» Грендель хочет спать!» В окрестных деревнях крестьяне проснулись и чуть со страху не умерли, услышав этот рев. Но рыцари, дружно распевавшие в замке Хиарот, ничего не услыхали и только грянули новую песню. Они пели, и Влад ударяли серебряными кубками о стол, чтобы им было веселее. «Ах так!» – заревел Грендель. Вылез он из своей соленой трясины, от него даже змеи водяные шарахнулись, и побрел к замку. Идет, когтями впереди себя загребает. Задними лапами с перепонками межпальцев по песку шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Тем временем в замке пиршество было в самом разгаре. Каждый из рыцарей по очереди вскакивал и рассказывал о каком-нибудь своем геройстве, а потом поднимал кубок в честь короля. Стоял такой шум и гам, что никто не услышал, как к замку в ночной темноте, злобно сопя, тащится ужасный Грендель. В конце концов, рыцари так напраздновались и навеселились, что заснули кто где, кто под столом, кто на столе, кто на лавке. И только король Хродгар, как положено королю, не свалился под стол, так и уснул, сидя на троне. В это время Грендель поднялся в гору по выложенной камнями дорожки и вошел в ворота. Их должно быть закрыть позабыли, чего опасаться, если в замке собрались лучшие воины со всей Ютландии. Втиснулось болотное чудовище в ворота и прошлепало прямо в пиршественный зал. Никто его не увидел. Все спали. Ага! обрадовался Грендель. Вот вы где! «А я, пока сюда шел, как раз проголодался!» И начал Грендель спящих рыцарей хватать и в пасть целиком закидывать. Одних на месте проглотил вместе со шпорами и кинжалами, других в когтистые лапы целую охапку прозапасно собирал и с собой в трясину уволок. Утром на заре проснулся король Хродгар, протер глаза. «Что за диво! Три десятка его воинов!» Куда-то исчезли. Они же не птицы, чтобы взять и улететь. Тридцать рыцарей это немалая сила. Попробуй такую одолей! Бросился король искать, расспрашивать своих людей, а те лишь руками разводят. Кто-то вспомнил, что вроде слышал ночью какой-то рев и топот. Перессорились, небось, между собой и в замки свои удалились, решил недовольный Хродгар. Послал за пропавшими воинами гонцов и на том успокоился, а для оставшихся задумал устроить новый пир, побогаче прежнего. Вечером столы вновь ломились от яств. Хмельного и съестного было столько, что за год не съешь и не выпьешь. К тому же король пригласил выступать перед гостями известных заморских музыкантов, волынчиков, чтобы те услаждали им слух, дуя в свои дудки и свистя в свистелки. А грендель Скрипя зубами от ярости, ворочался в болотном логове, стараясь уснуть. Прежний шум был для него как нож острый, а новый и вовсе невыносим. «Плохо, Гренделю, плохо!» — твердил он себе под нос. Ему и впрямь было скверно. Волынки терзали ему уши, а кроме того, у него болел живот. Вчера он объелся рыцарями, и теперь шпоры на их сапогах вызывали у него желудочные колики. Но это лишь злило чудовище. А как мы помним, когда Грэндаль злился, ничего лучшего, чем сожрать тех, кто его разозлил, он и придумать не мог. И вот, когда глубокой ночью шум в замке наконец утих, грендель опять вылез из своей трясины и вновь пошлепал к замку Хиарот. Идет, шлеп-шлеп и бубнит. «Плохо Грэндалю, плохо!» Однако на этот раз ворота замка оказались крепко заперты. Но разве могли ворота, пусть даже окованные железом, остановить прожорливого людоеда? Надавил он на них плечом, деревянный засов в руку толщиной, только хрустнул, как веточка. Грендель знакомой дорогой прошлепал в пиршественный зал и давай опять спящих воинов хватать. Цапнул одного, другого, а третий взял, да и проснулся. За оружие схватился, закричал, призывая товарищей на помощь и давай Гренделя мечом разить. Но то ли болотная грязь, смешанная с тиной, на нем уже так обсохла, что стала крепче брони, то ли колдовское заклятие берегло Гренделя. Однако меч от него только отскакивал, не нанося никакого вреда. Раздраженное таким приемом чудовище взревело от ярости. Воины короля Хродгора проснулись и повскакали с соломы на которой ночью завалились спать после пира. Но сражаться с ними Грендель не пожелал. Одно дело, когда еда мирно спит, и другое, когда в бой лезет. Как тут полакомишься, когда вокруг тебя прыгают людишки и железом ткнуть норовят? Подхватил он пару рыцарей и бросился с ними в свою болотную нору. Только его и видели. Тут понял король Хротгар, куда накануне пропали его тридцать воинов. Опечалился, собрал совет. «Что с чудовищем делать? Не для того я пригласил в свой замок лучших воинов Ютландии, чтобы какая-то болотная тварь ими каждый вечер ужинала!» — закричал он. «Кто готов выйти с людоедом на бой, тот получит от меня золото столько, сколько сможет унести!» Храбрым рыцарям и без награды хотелось поквитаться с неведомым страшилищем, столь нагло бросившим им вызов. А потому все храбрейшие воины Ютландии вызвались биться с людоедом до полной победы. Решили устроить ему засаду, прямо в том самом пиршественном зале. Раз уж монстр повадился сюда ходить, то к чему выискивать, где он днем прячется? Едва наступил вечер, снарядились воины для боя. Каждый надел крепкую броню, взял свой щит, копье, острый меч, боевой топор и начали они горланить песни, изображая буйное веселье. Хродгар приказал волынщикам и орфистам играть не жалея себя, как можно громче и противнее, так, чтобы от звуков их волынок зубы болеть начинали, а со столетних дубов в лесу белки падали. А Грендель в это время сидел в своей норе, зажимая лапами уши, и твердил себе под нос. «Плохо Гренделю, Грендель зол!» «Очень зол!» Два рыцаря, которых он вчера проглотил, лишь раззадорили его аппетит. А тут, чуть наступил вечер, снова крики, песни, дудки воют, пищалки пищат. «Ну что ж», — решил грендель «теперь-то я уж точно съем всех. Я уж поужинаю сегодня на славу». Едва музыка смолкла, как опять вылез болотный людоед из своей сырой норы и шлеп-шлеп направился знакомой дорожкой в замок. Идет, когтями загребает, да облизывается. Дошел до замка, ворота нараспашку. Но только переступил он порог пиршественного зала, воины Хротгара бросились на него со всех сторон с дружным ревом. «Смерть чудовищу!» а -а -а -а -а -а! взревел тут грендель «Вы злые! Я есть хочу, а вы мне мешаете!» И давай лапами молотить влево и вправо. А лапищит у него как таран, которым крепостные ворота вышибают. А на них когти, как железное крючье. Как полоснет ими по рыцарю, никакая кольчуга не спасет. А от самого Гренделя копья и стрелы отскакивают, мечи ломаются. Точно, заколдован. Словом, устроил болотный монстр в пиршественном зале жестокое побоище. Те немногие, кто выжил, едва убежать успели, спрятались в замковой башне. грендель и туда хотел пролезть, да лестница слишком узкая оказалась, как не силился туда втиснуться, только когтями все стены ободрал. Перед рассветом, сытый и довольный грендель сопя и переваливаясь, убрался в свою вековую трясину. А король Хродгар спустился в зал, сел и заплакал. Стал он рвать волосы у себя на голове и выдирать клочья из седой бороды. «Зачем я дожил до столь мрачного дня, до дня моего позора? Почему не пал со славою в сражении на бранном поле? Увы, стар я, и не встать мне с мечом против болотного чудовища, не одолеть его в честном бою!» И поехал Хродгар, куда глаза глядят, от разоренного замка. Стыдясь показаться людям на глаза, поселился он в уединенном лесном убежище. Вслед за ним и воины его кто куда разбрелись. А музыканты, арфисты и волынчики, быстро сев на корабли, отправились разносить по белу свету жуткую историю поражения короля Хродгара и гибели его славного воинства. На долгие годы замок Хиарот стал пустым и заброшенным. Там бродили, Лишь призраки рыцарей да пауки плели в углах свои сети, да черные вороны свивали себе гнезда под стропилами. А Грендель с тех пор каждую ночь выходил из своей норы и шастал по округе в поисках новой добычи, пугая людей, так что никто не смел больше жить в том краю. Настали для Ютландии темные дни».